ЛЕГЕНДА О ЗВЕЗДЕ ВОЙНЫ Дорога жизни подобно подобна небесной реке. Человек рождается, и одна из звезд озаряет его путь. Он становится ее воплощением и носит ее имя до самой смерти. А в следующем рождении принимает свет другой звезды, другую песню, другое имя. И так без конца. Сияющий путь, озаренный мириадами звезд небосвод вращается сменяются времена года созвездия поднимаются и уходят за горизонт небесная река течет сквозь них почти у всех звезд постоянное место в сияющей россыпи но есть и те что блуждают блуждающие звезды движутся сквозь лабиринт созвездий их путь то прямой то свивается в петли одни из них видны свет других неразличим и лишь в зеркалах прорицателей можно найти их отражение. Эти звезды блуждают на небе, блуждают и их воплощение здесь, на земле. Они движутся, но неизменны. Раз за разом, жизнь за жизнью, такие люди рождаются под светом одной и той же звезды, носят одно и то же имя. В одном поколении их может быть много, в другом — никого. Трудно предсказать их путь, но пророки сумели. Выжившие после завоевания прятались в горах, укрепляли и строили город, думали, как победить захватчиков. Поняли, нужны те, кто сплотит народ, поведет за собой, и было решено, что никто не сделает этого лучше блуждающих звезд. Каждый блуждающий звезде определили роль, назначили предвестников и стали ждать. Прошли столетия, и один за одним рождались люди, носящие имена скитающихся светил. Один за одним, но все не появлялся тот, кто должен был возглавить войну, повести за собой весь народ. Звезда войны Мельтиар. Вот кого все ждали. О нем звучали пророчества. Каждый в городе знал его имя, но его все не было. Мир замер в преддверии зимы, и город в ту ночь был особенно тихим. Каждое движение магии вспыхивало и ослепляло. Звезда войны сияла в небе. В эту ночь он родился. Утром город очнулся, все предвестники войны стали предвестниками Мельтиара, и каждый шаг и вдох теперь приближал войну и победу. Пророчества сбылись. Прошло двадцать пять лет. Багровый свет затопил душу каждого воина, затопил весь мир. Мельтиар повел своих предвестников в битву, и уничтожил врагов.